Страница 309, год 1895, письмо 250, -е. Николай Николаевичу Страхову, 1895 год, января 14, -го, Никольская горушки. Вот, дорогой Николай Николаевич, к вам опять просьба, боюсь, что самое неприятное. Письмо это вам перешлет или передаст очень милая девушка Баронесса Майндорф, с которой я провел несколько дней у Алсуфьевых, у которых я жил и живу еще теперь. Примечание первое. Я ей передал рукопись рассказа для Северного Вестника. Примечание второе. Редакторы так жадны, что я не хочу давать им прямо в руки. А то они напечатают, не прислав мне корректур и без необходимых поправок. Поэтому я позволил себе послать этот рассказ вам и через вас. Во-первых, вы просмотрите его и скажете, можно ли его печатать. Не стыдно ли? Я так давно не писал ничего художественного, что, право, не знаю, что вышло. Писал я с большим удовольствием, но что вышло, не знаю. Если вы скажете, что нехорошо, я нисколько не обижусь. Примечание третье. Вот это-то и может быть вам неприятно». Если же вы найдете годным рассказ, то уж, пожалуйста, вы подпишите корректуру к печати. Благодарствуйте за ваши добрые письма. Примечание четвертое. Любящий вас Лев Толстой. Таня говорит, что из письма моего не видно, что я прошу прислать мне корректуры. Я очень прошу, непременно прошу прислать мне в Москву. Примечание первое. У Алсуфьевых Толстой пробыл с 1 по 18 января. Смотри следующее письмо. Второе. Рассказ «Хозяин и работник». Смотри письмо 253 и примечание первое к нему. Третье. Страхов прочтя рукопись, отозвался восторженным письмом от 25 января. Боже мой, как хорошо бесценно, Лев Николаевич. В первый раз я читал, торопясь, отрываясь на несколько часов, и все-таки у меня осталась в памяти всякая черта. Целая драма, простейшая, яснейшая и потрясающая. Смотри сборник Государственного Толстовского музея. Москва, 1937 год, страницу 187. И примечание четвертое известные письма от 17 и конца декабря тысяча девяносто четвертого года. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Конец примечаний.